Эпилог. Облачённая в пушистую мерцающую на зимнем солнце рядами льдистых огоньков снежную шубку, летняя кухня выглядела особенно торжественно. Аккуратно и со вкусом развешанные девичьими руками гирлянды весело переливались, мигали и искрились, напоминая о непростых, но полных обволакивающим теплом и домашним уютом днях тихого счастья. Счастье, которое рождается в незначительных, но памятных мелочах, вроде ароматной кружки горячего шоколада, согревающего ненастным зимним вечером, или задорного смеха, пронизывающего серые снежные будни, звонкой мелодии праздника. Праздник давно прошел, но у Торы напросто рука не поднималась убрать заботливо развешенную сестрой елочные игрушки и гирлянды. И даже свисающая с козырька дохлой гадюкой мишура которую он постоянно задевал макушкой, оставалась абсолютно в том же положении, в каком ее поместила небрежная рука своей нравной сумеречной, не имевшей ни малейшего представления ни о земных праздниках, ни о чувстве стиля. Торрен разлил горячее молоко в две чашки и потянулся к блюдцу с шоколадной стружкой. Но, взглянув на пустующее кресло напротив, замер. Сердце гулко застучало. «Скучаешь по ней?» Торрен вздрогнул и мрачно покосился на появившуюся прямо из воздуха миловидную брюнетку с изумительной красоты кошачьими глазами. «Я тебя не звал», — недовольно буркнул он, наблюдая, как Мирейна присела и принялась возиться с одной из чашек. Торрен вздохнул и потянулся к чашке с намерением забрать пока еще не испорченный напиток, но остановился, невольно залюбовавшись неуклюжими действиями Мирейны совсем как Листера когда-то, сотворившая своё первое шоколадное на вид и отвратительное на вкус поэла. «Меня не обязательно звать, достаточно показать переход», хвастливо заявила Мирейна и посерьёзнела. «Тебе нужно приготовиться». Она бросила настороженный взгляд на заиндевевшие окошки кухни. «Если всё пойдёт не по плану, я стану наименьшей из твоих проблем». Её когти заострились, а явившийся из-под плаща кончик хвоста нервно задрожал. «Если всё пойдёт не по плану, ты вообще перестанешь быть проблемой!» буркнул Торан и коснулся подавляющего браслета. За окном потемнело, а лёгкая поземка сменилась злой хлёсткой метелью. Стёкла задрожали под чьим-то злым напором. Торрен и Мирейна вскочили и встали на изготовку, напряжённо следя за вибрирующей деревянной дверью. Торрен щелкнул браслетом и поднял запястье, наведя его на дверь. Внезапно зеркало на стене тихонько задребезжало и покрылось грязной мутной рябью, в которой мелькнули злые глаза. Дверь с грохотом распахнулась, и в помещение ввалилась зловеще клубящаяся темнота. «Я сдала!» — радостно заорала темнота и с распростертыми объятиями кинулась на застывших ребят. «Ай, у листочек!» первая пришла в себя Мирейна и устремилась навстречу. «Мышонок!» — выдохнул напряжение Торрен, улыбнулся и, опустив запястье, поспешил к девушкам. «Ну и кто говорил, что я не сдам?» С вызовом воскликнула Листера, обнимая Мирейну. «Ты же сама и говорила!» — тут же ответила та, отпуская Листеру к брату. «А этот?» — она кивнула на Торана, нежно прижавшего к себе сестру. Её растрёпанные с неровными, будто рваными концами пепельные волосы небрежно разметались по плечам. «Пытался тебя переубедить!» «И ты был прав!» Счастливо улыбнулась Лестера, отстранившись, и гордо выпитила грудь. «Я теперь страшный поисковый по влажным делам!» «Страшный!» Торрен поспешил отвести взгляд, Мирейна изумлённо застыла. «Стесняюсь спросить, по каким делам?» «По важным!» — раздалось у двери, и Торен мгновенно напрягся. «Расслабься, Райс. Старший поисковый по особо важным делам вполне способна сама за себя постоять». «Угу, поэтому ты раскидал всю комиссию по латарному залу!» Недовольно отозвалась Лестера и вперила испытующий взгляд в заполненный рваной темнотой угол. «Если бы они держали хлеборезки закрытыми, я бы даже хвостом не пошевелил. Пожал плечами Андер и полностью материализовался. — Но эти гоблины начали посмеиваться над твоей Пентагрой и шутить, что на такой дохлый призыв способен явиться только дохлый бес. — Но явился ты! — хмыкнула Мирейна, с уважением взглянув на Андера. — Прошу заметить, поначалу я был исключительно вежлив и учтив. — махнул рукой он. «Даже предложил исполнить любое их желание в обмен на всего лишь одну девственницу». «И они, я полагаю, сильно обиделись твоей шутке», предположила Мирейна, поглядывая на Листеру. «Почти. Они начали выяснять, кто из них сойдет за девственницу». Недовольно отозвался Андер и скривился, погрузившись в неприятные воспоминания. «После чего подсунули мне какую-то бабульку». которая ошеломленно застыл, а Мирейна прыснула. «Вообще не смешно!» Буркнула Листера, сняла зимнее пальто и, небрежно швырнув его на кресло, поспешила к столу. «Председатель комиссии немного слеповато. Она даже не поняла, как оказалось внутри Пентагры прямо под носом у демона». «Я так понимаю, девственница тебе не зашла!» Едва сдерживая смех, уточнила Мирейна. Андер недовольно фыркнул. Я вытолкнул бабушку обратно и сказал, что, как добропорядочный и послушный демон, без приказа моей взывающей даже пальцем никого не трону. «Ого!» Мирейна восторженно хлопнула в ладоши и повернулась к Листере. «Ну, после такого они просто обязаны были тебя зауважать, Листочек!» «Не совсем!» Листера шумно плюхнулась в кресло и закинула ноги на стол. Они обиделись, что попытка исполнить желание провалилась и стали глумиться, дескать, в Пентагре любой идиот может управлять демоном. Поймав на себе удивленные взгляды, она встрепенулась и, тихо извинившись, поспешила убрать ноги со стола. «Ну что за ущербные огрызки?» — зло сплюнула Мирейна. «Надеюсь, ты сказала, куда им пойти?» «И показала! И стерла часть Пентагры!» Листера прищурилась и потянулась к ближайшей чашке. И вот после этого, да, они меня зауважали. Один, по-моему, даже расплакался от избытка уважения. «А потом этот избыток потек у него по брюкам», — поморщился Андер. «Багровый, я уже начинаю думать, что со мной что-то не так, раз у всех смертных на меня одинаковая реакция». «Попробуй в следующий раз для разнообразия не обращаться демоническим псом с кровавой пастью», — посоветовала Листера и, отхлебнув напиток, поморщилась. «Вы что здесь намешали?» «Всё, как ты показывала», — быстро нашлась Мирейна. «Конкретно в твоей сахар и шоколад». «Конкретно в моей соли и перец», — севшим голосом поправила Листера и, чихнув, поставила чашку обратно. «Поздравляю со сдачей». Торрен передвинул Листере свою нетронутую порцию, которую она с благодарностью приняла. «Теперь ты полноправный сотрудник управления». «Одного из сложнейших управлений департамента!» С нажимом повторил Торен и многозначительно посмотрел на сестру. «Только не начинай, Торен. Мы ведь это обсуждали!» Захотела глаза Листера, нервно сжав чашку. «Нам нужна лицензия на защитную печать, ты же знаешь!» После помора на крыльях Велиала утратила свой статус и часть силы. Но это вовсе не значит, что она перестала быть опасной. Даже наоборот. «Это понятно», — не стал отрицать Торен и придвинул ей сахарницу. «Но складывается такое ощущение, что ты пытаешься защитить меня, в то время как сама всё ещё нуждаешься в защите». «О, на этот счёт, не волнуйся». К Клистерри приблизился Андер и по-хозяйски положил свою широкую ладонь ей на плечо. «Она под надёжной защитой». И он подмигнул Торрену. «Не сомневаюсь». Сквозь зубы выдавил Торрен, глаз которого дернулся. Он вытащил из-под стола массивное распятие и аккуратно просунул его между сестрой и Цербером, увеличивая между ними расстояние. «Держи дистанцию, приятель!» «В общем, как мы и договаривались...» Листера быстро встала и, ловко вывернувшись, отстранилась от Андера. Торрен довольно кивнул и убрал распятие. «Я получила лицензию, и теперь наш дом и твоя квартира будут под надежной защитой, а еще ты говорил, что если у меня получится пройти экзамен, ты поверишь в мои силы и перестанешь меня опекать. Помнишь? Ты обещал. А за свой запор всегда нужно отвечать. В комнате снова повисла звонкая тишина. А можно я не буду?» Жалобно протянул Торан и, прикрыв рот кулаком, тихонько прыснул. «Ай, ну ты понял!» С досадой махнула рукой сестра и закусила губу. «Погоди, а я вот не понял». Андер перехватил ее локоток. В его глазах застыли смешинки. За чей запор он должен отвечать?» «Ой, ну вот только ты не начинай!» Раздраженно бросила Листера и попыталась ударить Андера кулачком. Тот словно только этого и ждал. Он сгреб девушку в охапку и прижал к себе. Склонив голову, нежно коснулся ее лобика своим. Его рога тут же заискрили, одаривая сиянием ее жадно впитывающие чувства инфернальные рожки. Лицо Листеры осветилось перламутровым мерцанием. «Так, ну все, пирожочки, порезвились и хватит!» Первая не выдержала Мирейна и подскочила к Андару, пытаясь оттянуть его от Листеры. «Идем, красавчик, у них тут семейное совещание. Им еще с запором разбираться, «Не до тебя сейчас». Лишь с пятой попытки ей удалось сдвинуть Андера с места, да и то потому, что он сам так решил. Сумеречно исчезли в зеркале, оставив смущенную Листеру растерянно топтаться посреди кухни. Первым пришел в себя Торрен. «Это немного странно. Ну, знаешь, все эти ваши...» Он поводил ладонью над головой. «Никак не могу привыкнуть». «Ну да». Робко отозвалась она, старательно пряча взгляд. «У предвечных так принято». «Это я понял». Немного раздраженно отозвался Торен и вздохнул. «Впрочем, я рад, что этим всё и ограничивается». «Не всегда». Внезапно из зеркала показался торс Андера и потянулся к оторопевшей Листере. «Иногда мне этого недостаточно». И он привлёк её к себе и жадно впился в её губы. «Пошел вон!» — рявкнул Торен и, вскочив, швырнул в Андера белый песок. Но тот ловко увернулся и снова исчез в зеркале. «Если я еще хоть раз увижу твою рогатую стельку по эту сторону зеркала, я порежу распятием твой хвост, посолю его и заставлю проглотить. Ты слышал меня?» — орал Торен покрывшемуся рябью зеркалу. Листера стряхнула с плеча белые крупинки и удивленно уставилась на Торена. «Сахар?» Первое, что оказалось под рукой, недовольно ответил он, подходя к зеркалу с тряпкой. Он достал из кармана ветровки полулитровую зеленую бутыль и, открутив пробку, выплеснул все содержимое прямо на зеркальную поверхность. Слушай, Торен, робка начала Листера и подсела к столу. Я понимаю, что тебе это не нравится, но вообще-то Андер неплохой. Ты права. Мне он не нравится. Отрезал Торен, сгоряча рубанув в воздух ребром ладони, но затем, немного успокоившись, кивнул на зеркало. «Но в то же время я не против, что он рядом с тобой». Торен сделал паузу, чтобы сохранить пошатнувшееся самообладание и выдавил из себя кислую улыбку. «Потому что он способен защитить тебя там, где не смогу я. Так что я просто сделаю вид, что ничего не видел» ну и еще помою все зеркала в твоем доме отчитанной водой с солью». И он принялся со стервенением натирать зеркальную поверхность. «Ты как вообще себя чувствуешь после экзамена?» «Отлично!» — обрадовалась Листера и задумчиво посмотрела на ладони. «Я, конечно, все еще привыкаю к этому воплощению и силе инферии в теле смертной, но с каждым днем мне удается все лучше себя контролировать». И голод больше не мучает. И она усмехнулась, обнажив парочку острых клыков. «Это хорошо», — с трудом сглотнув, ответил Торен. «А твои отметины. Ты ведь так до конца и не отошла от проклятия». «Я и есть проклятие, мой сладкий». Губы старые растянулись в жуткой зловещей усмешке, а глаза налились пугающей чернотой. На её голове снова появились полупрозрачные рожки. Торен замер в нерешительности. «Что? Моё лицо опять изменилось?» Листера встрепенулась и, прикрыв голову ладошкой, закусила губу. «Прости, мне всё ещё сложно держать под контролем инферию. Видимо, прошло не так много времени с момента уничтожения крифты, расколовшей душу, и я...» «Всё в порядке», — мягко произнёс подошедший Торен и накрыл ее дрожащие руки своими. «Ты все та же Мелис, какой была всегда, мышонок. С инферией или без нее, ты по-прежнему моя милая, любимая сестренка, готовящая лучший в мире шоколад». И он крепко обнял тихонько всхлипнувшую Листеру. «Ну, что с тобой делать? Прочистив горло, отозвалась она и нехотя отстранилась. «Давай уже, наконец-то, приготовим этот в лучший в мире шоколад!» Она взглянула ему за плечо и прыснула. «Только нам понадобится больше молока». «Зачем это?» Торрен помрачнел и насторожился, а затем закатил глаза. «Они опять здесь, да?» Он развернулся. Позади стояли Мирейна и Андер с пустыми кружками в руках. «Да вы издеваетесь!» процедил Торрен, вытряхивая из кармана ветровки бесполезные пузырьки с отчитанной соленой водой. «Как вы вообще это делаете?» Сумеречные расплылись в самодовольную хмылке и молча стукнулись кружками. «К этому я точно никогда не привыкну», простонал Торрен и махнул рукой. «Ладно, идите уже скорее к столу. В конце концов, мы все на одной стороне». «Верно». Листера подняла почерневшие глаза и обнажила клыки. «На моей».